День пятый. Хватит корить себя за ошибки прошлого. Автор бестселлера «Как уцелеть среди акул» Харви Маккей говорил о привычке корить себя за ошибки прошлого следующее. Переживать о прошлом бесполезно. Если принимаешься корить себя за то, как оступился в прошлом или на каждом углу ждешь бедствия, остановись, выдохни и спроси себя. Как мне прямо сейчас еще приблизиться к успеху? Мудрый совет. Когда коришь себя, руки опускаются. А еще опасаешься предпринимать что-то новое. Не спешишь делать ставки, поскольку все сильнее боишься неудачи. Страх неудачи лишь мешает. И на большинстве должностей, и в отношениях с людьми, и в личных стремлениях. Из-за него мы боимся решать. Медленнее продвигаемся навстречу целям, которые поставили перед собой. Таково влияние этой привычки. Мы отступаем перед лицом трудностей, из-за чего медленнее растем как личности и сотрудники. Самобичевание значительно сказывается и на производительности. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Сожалеть естественно, как ошибаться. Сожалеть даже полезно в условиях самопознания. Анализируя свои поступки, Мы уточняем представление о себе и меняемся к лучшему, благодаря чему действуем грамотнее в будущем. При этом размышлять над своими ошибками чрезмерно долго, доводя себя до отчаяния, вредно. Такая привычка мешает производительности. Во-первых, корить себя за грехи прошлого можно бесконечно. Так в глубине души укореняется ощущение вины, и все мысли вертятся вокруг него. Во-вторых, Чем сильнее вы одержимы своими ошибками, тем сложнее себя простить. А когда не можешь себя простить, тяжело работать. Вы растрачиваете время на самобичевание, вместо того, чтобы заниматься насущными задачами. В-третьих, такое самоистязание в конце концов сказывается на здоровье. Это подтверждают исследования. Чем больше отрицательных мыслей и переживаний накапливается, тем выше вероятность столкнуться с депрессией и ощущением беспомощности. А когда кажется, что ты не властен над собственной жизнью, плодотворно работать тяжело. В-четвертых, когда вы корите себя за неудачи прошлого, то чаще упускаете выгодные возможности в настоящем. Вы слишком заняты тем, что злитесь на себя и боитесь ошибиться снова. И в итоге забываете о задачах, которые действительно важны сегодня. к примеру, человек может бояться подходить к начальнику с вопросами, поскольку уверен, что уже лишился его доверия, а потому не заслуживает внимания. Начинаем меняться сегодня же. Далее описано семь шагов, благодаря которым вы сумеете простить себя, освободиться от груза прошлого и успешно жить дальше. Какие предпринять шаги? Первое. Воспринимайте ошибки как повод узнать что-то новое. Для этого необходимо иметь, либо развивать, желание развиваться. Человек, настроенный на рост, воспринимает неудачу как возможность в чем-то вырасти над собой. К такому мышлению необходимо привыкнуть. Однако, едва сделав это, вы заметите, как жизнь изменится к лучшему. Второе. Постоянно внедряйте что-то новое в трудовую жизнь. Неудача — это обратная связь. Она показывает, что действует, а что нет. Когда бы не ошибались, спрашивайте себя, как теперь усовершенствовать подход. Допустим, у вас некогда застопорилось дело, поскольку вам не хватало знаний или опыта. Спросите себя, в следующий раз, прежде чем браться за дело, как следует изучить вопрос. Третье. Учитесь принимать ответственность. Казалось бы, чуть ранее предлагалось обратное. Разве признать свою ответственность не то же самое, что корить себя? Вообще-то не совсем. Нужно не ругать себя, а принимать, что ваши действия повлияли на произошедшее. То есть, что в вашей власти влиять на исход. Тогда вы будете охотнее меняться и менять свой подход к труду, к лучшему. Четвертое. Предъявляйте к себе обоснованные требования. Люди нередко корят себя за ошибки прошлого, потому что требуют от себя слишком много. Стремитесь к совершенству или признаете все же, что время от времени ошибаться естественно. Пятое. Ставьте перед собой выполнимые цели. Соотносите их со своими возможностями и окружающей действительностью. Допустим, вы выставили себе строжайшее ограничение по времени, когда составляли отчет для начальства. Спросите себя, успеете ли вы наряду с отчетом остальные важные дела. После уточните. Привычный вам подход к труду поможет вам выполнить эту задачу в срок? Если нет, перестраивайтесь. Либо переставляете крайний срок, либо подходите иначе к делу. Шестое. Не смотрите YouTube. Когда ощущаешь себя ничтожеством, Легко обратиться к безостановочному просмотру любимых передач. Однако это лишь сильнее навредит делу. Я прежде уже говорил, что самобичевание — путь к депрессии. А теперь добавьте к этому то, что просмотр телевизора, судя по исследованиям, тоже ведет к депрессии. Любимые передачи не поднимут вам настроение. Они лишь позволят на время забыть об истинной причине отчаяния. Седьмое. Поговорите с коллегами, занимающими такое же или более высокое положение. Если злитесь на себя, обсудите свои переживания с теми, чьим советом доверяете. Ни в коем случае не плачьтесь в жилетку. Вам необходимо непредвзятое мнение со стороны. Точка зрения собеседника наверняка окажется более обоснованной, чем ваша собственная.